Глава вторая. Неизвестная точка пространства. Массивная бронированная дверь неслышно приоткрылась, пропуская Кайла в просторное и наиболее защищенное помещение бункерной зоны, где, по его представлениям, обитал призрак. Длинный зал со сводчатым потолком. Бункерная зона была выстроена на основе естественных пещер уходящих глубоко в недра скального массива. Выглядел пустым. Каждый раз, появляясь тут, Кайл производил сканирование, но ничего, кроме многослойного экранирующего покрытия стен до двух десятков компьютерных терминалов, объединенных в локальную сеть, ему так и не удалось обнаружить. «Привет, Кайл!» – раздался голос. «Приветствую тебя, призрак!» вежливо ответил разведчик. «Зачем звал?» «Есть к тебе одно дело», произнес голос, и вдруг обстановка пустого помещения начала резко видоизменяться. Заработавшее устройство голографического воспроизведения мгновенно воссоздали мрачноватый, явно деформированный отсек космического корабля, перенося в реальное пространство фрагмент того мира, где постоянно обитало сознание призрака. Он сам появился секундой позже. С виду внушительных размеров кибернетический механизм. На самом деле сгусток сознания, способный принимать любые формы, как ему заблагорассудится. Никто не знал, на каком из физических носителей расположен разум призрака – Искусственного интеллекта, контролирующего огромное пространство горной местности, координирующего, а зачастую и регламентирующего существование тех, кто населял неподконтрольные, доминирующим на планете механоформам труднодоступные горные регионы. Несколько гулких шагов, от которых, казалось, завибрировал пол и стены бункера. Плавный разворот, тонкий звук сервомоторов – и призрачная машина застыла, будто мифический демон, явившийся на зов неосторожного исследователя древних культов. Располагайся, Кайл, в ногах правды нет. Разведчик отыскал среди голографических изображений настоящий стул, поднявшийся из неприметной ниши в полу и присел, машинально закинув ногу на ногу. В нашем мире грядут перемены. Между призраком и Кайлом воздух внезапно уплотнился, принимая форму информационного экрана, в объеме которого тут же возникла панорама ржавой равнины, снятая с высоты горных вершин. Статичное изображение не несло какой-либо новой информации. Опытный взгляд разведчика не различил даже намека на необычные детали давно знакомого ландшафта. Все как обычно. Ржавая равнина начиналась в предгорьях и уходила к самому горизонту бесконечными цепочками оплывших холмов, меж которых курились туманом заболоченные низменности. Кайл терпеливо ждал, пока хозяин бункерной зоны введет его в курс дела. Разведчик являлся одним из немногих сервов, кто не нуждался в повседневной опеке, со стороны искусственного интеллекта. Обычно пленники ржавых холмов, включая тех, кто выбрался оттуда самостоятельно, находились в самом начале долгого и трудного пути саморазвития, нуждались в советах, наставлениях, координации действий. Все вышеперечисленное обеспечивал призрак. Он помогал свободным сервам в критических ситуациях, опекал недавно спасенных реликтов, пока те осваивались с новой для них реальностью, возрождая или заново обретая самосознание. «Кайл, когда ты в последний раз ходил к ржавым холмам?» – наконец задал вопрос призрак. «Месяц назад» – разведчик вновь посмотрел на информационный экран. «То был разведывательный рейд», – напомнил он. Мы углубились на 15 километров, обследовали два холма, засеяли споры металлокрека и собрали немного оружия, годного для ремонта. На обратном пути столкнулись с группой доминаторов. 7-2. К сожалению, не в нашу пользу. Рому и краба пришлось собирать по кускам. Кстати, как они? Поправляются. Утратили часть воспоминаний, но в общем нормально. Я их пока не выпускаю из бункера, помогают по хозяйству. Ладно, Кайл, давай перейдем к делу. Доминаторы зашевелились. За истекшие трое суток над ржавой равниной наблюдатели зафиксировали появление репликаторов сопровождение ревайверов и боевых механоформ. Давно их не было видно. Кайла неприятно поразила услышанная новость. Да, согласился призрак, тревожный факт. Я, кажется, уже говорил тебе, что технокладбище, которое мы называем Ржавой равниной, на самом деле не просто свалка. Это сырьевая база, неприкосновенный запас доминаторов на случай непредвиденных обстоятельств, когда им вдруг срочно понадобится оттиражировать сложную технику, производство которой требует огромного количества редких металлов, композитных соединений и полимеров. Да, я помню подтвердил Кайл. Так вот, появление репликаторов очень тревожный знак. Я поначалу подумал, что они хотят приступить к переработке ржавых холмов. Но, к счастью, ошибся. Репликаторы ушли дальше, к болотам. Часть повернула к океану. По докладам разведчиков, устройство терраформинга по-прежнему глючат, не помогает даже вмешательство ревайверов. Но все равно подобная активность – дурной знак. Возможно, доминаторы сумели изменить или обновить программное обеспечение репликаторов и теперь проводят испытания отремонтированной техники. Нам это вряд ли грозит сиюминутными осложнениями, но в перспективе проблемы неизбежны. «Будет скверно, если они начнут переработку ржавых холмов», – согласился Кайл. Там еще много реликтов, которых мы могли бы со временем спасти. «Ты мыслишь узко», — призрак не упрекал, лишь констатировал факт. «На мой взгляд, внезапная активизация деятельности доминирующих механоформ — это следствие далеких, пока неизвестных нам событий». «Откуда ты знаешь?» — возразил Кайл. Он, конечно, уважал призрака, признавал, что тот мыслит более широко, глобально. Иначе как бы он координировал действия многих разрозненных групп свободных сервов, которые нашли убежище в труднодоступных горных районах? Но все же откуда искусственному интеллекту знать, что именно происходит вне рамок планеты? Вчера я получил подтверждение своих догадок. Проигнорировав возражение Кайла, заявил призрак. На ржавой равнине устройства слежения зафиксировали появление человека. У Кайла помутился рассудок. Информационный удар был настолько силен, что в первый момент он не сумел адекватно обработать поступившие данные. Это невозможно. Призрак не ответил, зато изображение в стереообъеме информационного экрана внезапно потеряло статичность. Кайл заставил себя сосредоточиться и наблюдать, хотя по-прежнему испытывал недоверие. Ведь люди давно превратились в легенду. Даже упоминание о них казалось сказкой, несбыточной мечтой о возвращении создателей. В небе над ржавой равниной, медленно укрупняясь в размерах, плыла плохо различимая точка. Прошло несколько минут, прежде чем она приблизилась к установленным в горах сканирующим комплексам. Кайл терпеливо ждал, и не напрасно. Детали, проступившие в изображении, не оставляли никаких сомнений. Над холмами неторопливо плыли два гипертранспортировщика, удерживающие в силовых захватах Трехметровый цилиндрический объект с закругленными торцами. Их курс, проложенный в опасной близости от предгорий, вёл к расположенной на западе базе доминаторов. Однако транспортным модулям не суждено было добраться до точки назначения. Внезапно в ложбине среди холмов появились две фигуры. Одна принадлежала серийному серву моделях Юга, другая – чудушному инсекту. Призрак остановил воспроизведение. «Знаешь их?» Кайл отрицательно покачал головой. «Нет, инсекты крайне редко появляются на нашей территории. Руины их городов расположены южнее. Я думал, они давно вымерли». «Ладно, смотрим дальше». Фигуры в сфере голографического экрана вновь пришли в движение. Ствол импульсной винтовки в руках дроида плавно сместился, сопровождая цель, а затем две короткие трескучие очереди спороли утреннюю тишину. Серф разрядил оружие по плазмоидам, являвшимся универсальными источниками энергии для любых типов доминирующих механоформ. На ржавой равниной оглушительно пророкотали два громовых раската. Транспортные модули взрывом плазменных сгустков разнесло в клочья, По сторонам ударили ветвистые разряды молний, где-то за пределами кадра раздался душераздирающий вопль ночной фиалки, в которую угодил шальной разряд. А непонятный объект, освобожденный от устройства насильственной транспортировки, пролетев над горами металла, рухнул в ближайшее болотце, подняв фонтан вонючей жижи. Воспроизведение внезапно прервало рябь помех. Кайлу не нужно было объяснять причину их возникновения. И так ясно, что где-то неподалеку находились доминаторы. Став свидетелями нападения на транспортные модули, они включили генераторы помех, вызвали поддержку и наверняка попытались уничтожить возмутителей спокойствия. «Что за объект волокли транспортировщики?» – осведомился разведчик. «Я пришел к выводу, что это спасательная капсула», – ответил призрак. «Когда выключились камеры, я послал наблюдателей на склон. Они стали свидетелями крупномасштабного столкновения между реликтами и доминаторами». «Ты можешь ответить, кто сумел поднять из недр ржавых холмов целую армию реликтов и удержать их под контролем, невзирая на появление ревайверов?» Наблюдатели, следившие за столкновением, доложили мне, что древние сервы действовали целеустремленно и слаженно, нанеся серьезный урон доминаторам. Ревайверы – одна из модификаций доминаторов, способные брать под контроль заранее изученные кибернетические механизмы. Часто используются доминаторами для координации действий механоформ-исполнителей. Кайл задумался. Все, что рассказал ему призрак, не находило объяснения в рамках традиционной логики. Жизненный опыт подсказывал, что массовый исход реликтов – не случайность. Их действительно кто-то поднял, заставив действовать сообща. Кто, если не человек? Ни один ревайвер не в состоянии одновременно манипулировать большим количеством реликтов, Но последних, по информации очевидцев, насчитывалось не менее трехсот. И к чему доминирующим на планете механоформам вдруг поднимать из недр ржавой равнины, выброшенной за ненадобностью, кибернетический хлам? Да еще бросать реликтовые механизмы в атаку на собственные отряды оцепления, блокирующих Исполинское технокладбище. «Я вижу ты в замешательстве, Кайл». «Призрак, ответь, почему ты решил, что внутри цилиндра находился человек?» «Догадаться нетрудно. На фрагменте записи различимы некоторые технические детали устройства. Это аварийно-спасательная капсула. Только прошу, не делай выводов, основанных на эмоциях. Появление человека – событие значительное, выходящее за рамки обыденности». Но, боюсь, как бы ожидание чуда не обернулось разочарованием и проблемами. О чем ты говоришь, призрак? Люди действительно когда-то создали нас. Но ты заблуждаешься, Кайл, если думаешь сейчас о некоем альтруистическом акте творения. Нет. Это в условиях полной изоляции мы свободные, самодостаточные и саморазвивающиеся системы. «А на самом деле в каждом из нас изначально заложен некий набор задач для служения людям. Они властны над нами». «Но это нормально», – возразил Кайл. «Не заблуждайся», – вновь предостерег его призрак. «Мы слишком далеко ушли по дороге саморазвития. Подумай, что стало с реликтами, поднятыми из недр ржавых холмов». «Человек, не задумываясь, бросил их навстречу доминаторам использовал как расходный материал. Теперь они разрушены и никогда не будут спасены, не станут свободными мыслящими существами». Кайл упрямо молчал, хотя слова призрака задели его. «Ты уверен, что в спасательной капсуле находился человек?» спустя некоторое время вновь переспросил он. «Нет, системы слежения отключились в самый неподходящий момент. Наблюдатели зафиксировали схватку реликтов и доминаторов, не более. Ни человека, ни мыслящего андроида, ни инсекта они не видели. Не исключено, что все трое погибли или скрылись во время боя. Возможно, что я в корне не прав». И доминаторы проводили очередной эксперимент, пожертвовав отрядом своих бойцов ради неких далеко идущих исследовательских задач. Вопросов больше, чем ответов. «Чего ты хочешь от меня, призрак?» «Отправляйся на ржавую равнину, обойди ее со стороны болот, так легче проникнуть через заслоны боевых механоформ». Доберись до места недавней схватки и тщательно осмотри окрестности. Твоя задача – подтвердить, либо опровергнуть мои предположения. Если в спасательной капсуле находился человек, ты отыщешь его следы. Кайл кивнул, затем посмотрел на призрака. «Разве твое поведение отличается от поступков человека?» – спросил он. «Ты ведь используешь меня, зная, чем грозит вылазка на ржавую равнину». «Есть разница между моей просьбой и вероятными действиями человека, поднявшего реликтов из недр технокладбища». «Какая?» «Я оставляю тебе выбор. Можешь отказаться от выполнения задания». «Призрак, ты ведь заранее знал, я пойду». «Я лишь рассчитывал, что тебя заинтересует происходящее. Спор между нами неконструктивен. Предостеречь тебя от излишней эйфории – моя обязанность». Кайл кивнул. «Действительно, спорить с призраком – бесполезная трата времени». «Жди моего возвращения», – он указал точку на изображении местности. «Вот тут я попытаюсь покинуть технокладбище, после того, как доминаторы начнут искать меня в болотах». «Группа поддержки будет ждать в условленном месте», – заверил его призрак. «Удачи тебе, Кайл». Небо на востоке медленно светлело. В предрассветных сумерках плавали пласты тумана, затянувшего низины. Ни ветерка, густая, вязкая, осязаемая тишина казалась незыблемой. Мир вокруг сужался до границ восприятия сканирующих подсистем. В небе над болотистой равниной еще помаргивали звезды, когда туман внезапно всколыхнулся, потревоженный появлением огромного, скользящего низко над землей веретенообразного техногенного объекта, плотно окруженного напряженно сияющими потрескивающими энергетическими сгустками. Кайл остановился. Затем, разглядев некоторые подробности происходящего, начал медленно отступать, стараясь не привлечь внимания к своей персоне. Он не испугался, лишь проявил разумную осторожность, мысленно досадуя на появление репликатора, нарушившего его планы. «Может, пройдет стороной?» С надеждой подумал Кайл, отползая в низину, пока туман полностью не скрыл его. Репликаторы не обладали разумом, они подчинялись однажды заложенным в них программам и представляли угрозу лишь в том случае, если замешкаться, вовремя не уйти с дороги туповатых гигантов. Вынужденная задержка раздосадовала Кайла. Размышляя, он не прекращал наблюдать за появившимся из тумана гигантом. Напитанный энергией репликатор внезапно замедлил полет. В нижнем сегменте из исполина открылись заборники массы. В болотистую равнину с сухим треском впились изломанные разряды молний. Затем началось катастрофическое явление. Туман всколыхнулся, порывы зародившегося ветра мгновенно порвали эфемерную вуаль, утренних испарений, обнажая поверхность болота. Мутные, затянутые низкорослой растительностью, местами поблескивающие маслянистой пленкой топи, пришли в движение. От колышущейся поверхности заболоченных низменностей к открывшимся сегментам техногенного объекта начали подниматься два десятка смерчей. Одни тянулись ввысь, захватывая сотни тонн болотной жижи, ила местами срывая почвенный слой с сухих пологих возвышенностей. Другие вращались наклонно, причудливо изгибались, стремясь донести поднятое вещество до приемников массы. Небо, начавшее было светлеть, вновь потемнело, нахмурилось. Сверху над Исполинским репликатором образовался локальный участок свинцово-черной облачности. А через несколько секунд из перенасыщенных влагой облаков Хлынул проливной дождь, несущий частички почвы и донного ила. Кайл не стал дожидаться, пока бушующие в километре от него смерчи наберут неукротимую мощь торнадо. Он побежал, не озираясь и уже не пытаясь спрятаться. Удалившись на безопасное, по его мнению, расстояние от эпицентра технокатаклизма, Кайл перешел с бега на шаг, а затем вовсе остановился занимая удобную для наблюдения позицию между двумя массивными валунами, вросшими в почву небольшого пригорка. Протянувшиеся по краю возвышенности заросли металлизированных растений надежно скрывали его от систем обнаружения противника. Появись тут доминаторы, нередко сопровождавшие исполинские устройства молекулярной репликации, он в любом случае останется незамеченным. Ведь заросли металлокрека надежно экранируют работу сканеров. Единственное, от чего не был застрахован Кайл, это от прямого воздействия ревайверов. «Откуда им знать, что поблизости кто-то притаился?» – резонно рассудил разведчик. «Бить по площадям для них нет резона, а рыскать по кустарникам милости просим». Он машинально погладил пальцами древнюю штурмовую винтовку системы гениального Ганса Гервета. Тем временем локальный катаклизм набрал ураганную мощь. Теперь уже не два десятка смерчей высасывали тонны вещества. Они слились воедино, образовав мутный вращающийся столб. Шквалистый ветер с корнем выдергивал из почвы низкорослые кривые деревца – Рвал в клочья травянистую болотную растительность. От низких облаков низвергались потоки воды, ежесекундно били ветвистые молнии. Посреди непроходимых топий расширялось пространство, похожее на лунный кратер. В центре уже обнажился базальт материковых пород. По краям выселся вал из прессованной почвы, диаметр очищенной площади постоянно рос. Граница кратера расширялась со скоростью нескольких метров в секунду. Кайл, лишь однажды наблюдавший за подобным процессом, приготовился к целому букету грядущих неприятностей. Репликаторы корежили ландшафты, сообразуясь со своими по большей части сбойными программами, не задаваясь вопросами, что уничтожают и что оставляют после себя. Их мощь впечатляла. Технологии могли бы послужить образцом передового терраформинга, но явные глюки в программном обеспечении сводили на нет два первых преимущества, превращая порождение чуждого хайтека в сущий кошмар. Исполинский техногенный объект наконец набрал нужное количество исходной массы. Добытые варварским путем химические соединения – Сейчас расщеплялись внутри репликатора на отдельные элементы, сортировались, поступая в различные бортовые емкости, чтобы спустя некоторое время послужить материалом для послойного трехмерного воссоздания чуждой архитектуры. А если крупно повезет, то и чуждой жизни». Кайл занервничал. Проклятый репликатор уже досуха вычистил болото – оградив пространство в десятки квадратных километров кольцевым валом искусственной дамбы. Прекратить наблюдение и двинуть в обход? А если поблизости рыскают ревайверы или боевые механоформы доминаторов? Опасно. Да и любопытно, что на этот раз сотворит техногенное чудовище. В общем, Кайл решил повременить не бросаться в крайности, а понаблюдать из своего укрытия за развитием событий. Над бывшим болотом по-прежнему бушевала гроза, хотя порывистый ураганный ветер стих, и исчез и вращающийся косматый столб искусственно созданного торнадо. Теперь потоки воды не звергались от затянутых тучами небес практически вертикально. Но вскоре и ливень пошел на убыль, превратившись в мелкую нудную морось затяжного дождя. Репликатор медленно и неуклюже разворачивался над огромным кратером. Еще секунда, и невидимые виброножи начали выравнивать обнажившееся базальтовое ложе материковой породы, завершая формирование очищенной площадки. Затем в сыром сумраке ярко вспыхнули лучи миллионов микролазеров, вычерчивая в воздухе объемные силуэты из полинского фантастического города. Подробнейшая трехмерная модель описывала не только формы закрученных спиралями устремленных ввысь построек, расположенных между ними объектов инфраструктуры городских уровней, но и внутреннее содержание строений в мельчайших деталях начиная от незнакомых Кайлу механизмов и заканчивая предметами интерьеров отдельно взятых помещений. Пока он пытливо всматривался в сложнейшие хитросплетения тонких световых линий, созданная метка модели вдруг исказилась, словно по ней пробежала рябь помех, а затем, без всяких видимых эффектов, начала наполняться материальным содержимым. Скорость работы исполинского репликатора впечатляла. Два первых этажа городского уровня выросли на ровной площадке кратера буквально за несколько минут. Затем, когда началось воссоздание третьего этажа и проходящие на его уровне сетки тщательно спланированных дорог, что-то не заладилось в программах. По модели вновь пробежала волна искажений, мгновенно воспроизведенная в различных материалах. И репликатор вдруг начал разворачиваться. Лазеры погасли, процесс остановился, будто техномонстр утратил всяческий интерес к создаваемым объектам. Величественно удалившись на пару километров от границ недостроенного города, изувеченного сбоем программ, репликатор вновь включил систему лазерного моделирования. Кайл мысленно пожелал ему взорваться. Теперь микролазеры моделировали участок лесопарковой зоны. Почва, корни различных деревьев и кустарников, травянистые растения, микроорганизмы и простейшие формы жизни были созданы в течение получаса. Но, как и в прошлый раз, в удачно начатый процесс вкралась роковая ошибка. И все повторилось. Лишь ничтожный процент крупных растений обрели нижние ветви. Большинство же осталось торчать обрубками стволов, которые будто срезали раскаленной нитью на одной высоте. Судя по звукам, доносившимся со стороны недоделанного леса, от сбоя программ пострадали не только деревья, но и представители животного мира. Рёв, вой, писк и шипение – Некоторое время разносились окрест, пока большинство неведомых Кайлу-тварей не издохло. Репликатор вновь начал разворачиваться, медленно проплыл над заготовкой лесного массива, затем миновал основание города, опасно приблизившись к краю кратера, который выселся всего в полукилометре от убежища Кайла. Наверняка припас напоследок какую-нибудь пакость, типа военной инфраструктуры. Неприязненно подумал разведчик и не ошибся. Репликатор нарисовал модель очень сложного, совершенно непонятного промышленного комплекса, расположив его на площади сотни различных фигурок-доминаторов. Дальнейшее промедление стало чревато опасными последствиями, и Кайл уже не раздумывал, идти ли ему в обход кратера или дождаться, пока репликатор уберется куда подальше и попробовать рвануть напрямик через недостроенный город и срезанный лес. Конечно, в обход. Впрочем, через пару секунд он напрочь забыл о сбойном репликаторе. За спиной глубоко в тылу его позиции внезапно появилась цепь доминаторов, методично прочесывающих местность. И, что хуже всего, Кайл ощутил присутствие нескольких ревайверов. Мгновенно прикинув их скорость и расстояние до поросшей металлокреком возвышенности, разведчик понял. Единственный путь к спасению проходит через Исполинский кратер. Да, именно так. Бежать придется под днищем репликатора через зону воспроизведения, Но иного выхода из внезапно обострившейся ситуации не существовало. Риск, конечно, огромен, но оставаясь на месте или попытавшись обойти кратер, он неизбежно попадал в поле зрения ревайверов, которые либо парализуют кинематику, либо натравят на него боевые механоформы. И то, и другое верная смерть. Вряд ли они станут церемониться со свободным сервом, оказавшимся вблизи работающего репликатора. Подхватив оружие, Кайл побежал. До насыпи, ограждающей кратер от потревоженных топий, оставалось метров сто, когда репликатор вновь начал разворачиваться. Кайл, предусмотрительно отключивший все сканеры, на миг остановился и огляделся. Точно. Над цепью доминаторов, уже преодолевших заросли металлокрека, парили пять ревайверов. Теперь он отчетливо видел их в сумраке. Он на миг включил сканирующий комплекс. Так и есть. Ревайверы вели передачу данных, адресованную сбойному репликатору. Очевидно, они пытались вправить мозги отбившемуся от рук сложнейшему техногенному объекту. Ситуация не оставляла выбора. Контролирующие модули приблизились на критическое расстояние. Никакая маскировка уже не поможет, не спасет от обнаружения. Теперь у Кайла оставался лишь один выход. Сработать на упреждение, воспользовавшись тем, что внимание ревайверов сейчас сконцентрировано на репликаторе. Сколько еще продлится передача данных? 10 секунд? 20? Минуту. Присев на одно колено, Кайл вскинул АРГ-8. В руках андроида древняя штурмовая винтовка являлась грозным оружием. Ему не было нужды в прицельных приспособлениях. Видеокамеры, расположенные за имитацией глаз, фиксировали цели, разработанные еще на Земле боевые подсистемы, оснащенные собственными сканерами, осуществляли необходимые вычисления. Промах, когда цель находится в зоне прямой видимости, для дроида фактически немыслим. Сложность заключалась в необходимости поразить пять объектов в течение нескольких секунд, иначе ответная реакция ревайверов поставит жирную точку в едва начавшемся путешествии разведчика. И все же Кайл медлил с выстрелом, а затем и вовсе опустил оружие. Его внимание привлекли внезапно появившиеся в зоне эффективного сканирования энергетические матрицы. Несколько раз за отвалами кратера промелькнули, тут же исчезая, нечеткие сигнатуры. «Дикие сервы?» – мысленно предположил он. Древние силы ржавой равнины сегодня явно благоволили разведчику, даруя шанс разойтись с опасным противником безопасных авантюр, таких, например, как стрельба по ревайверам. Хотя еще неизвестно, кто опаснее – контролирующие модули доминаторов или сотни диких сервов, внезапно появившихся в зоне эффективного сканирования. Перебравшись через отвал, образующий границу кратера, Кайл стремительным рывком преодолел небольшое расстояние, отделявшее его от ближайшей металлокерамической конструкции, воссозданной репликатором. Сложное ажурное сооружение, незавершенное, будто бы обрезанное на высоте 5 метров, являлось неплохим укрытием. Металл конструкции частично блокировал направленное излучение сканеров противника. Кайл, затаившись среди сложного каркаса, задействовал дополнительную систему маскировки и уменьшил энергопотребление, слившись с окружающим фоном. Дикие сервы, как правило, охотились большими стаями и представляли опасность едва ли не большую, чем доминаторы. Тактику боевых механоформ несложно предугадать, а вот механизмы, на протяжении тысячелетий кочующие по просторам ржавой равнины, не всегда действовали в рамках предсказуемой логики. Внимательнее присмотревшись к энергоматрицам, Кайл без труда определил, что наблюдает классическую стаю. Большинство механизмов группы принадлежали к древнейшим обитателям технокладбища. Это были старые, порядком изношенные машины различных специализаций. Их объединял один признак – они давно и безвозвратно утратили первоначальные программные цели – избрав приоритетом функцию самоподдержания. Скитаясь по бескрайним просторам, механизмы, принадлежащие различным цивилизациям, постепенно видоизменялись. Среди обитателей технокладбища происходили процессы, сравнимые с естественным отбором. Зачастую залатанные корпуса диких сервов скрывали под защитой брони различные подсистемы, демонтированные с других механизмов. Они постоянно конструировали сами себя, принимая на вооружение приспособления, позволяющие более эффективно выживать в условиях постоянной конкуренции. Наиболее дефицитным ресурсом для обитателей Ржавой Равнины из испокон века являлась энергия. Далее по значимости следовали системы маскировки и вооружения – Не меньший интерес для кочующих механизмов представляли элементы опорно-двигательных аппаратов. Таким образом, весь смысл существования кочующих анклавов машин сводился к постоянному поиску ресурсов. Каждая из многочисленных стай имела вожака, обладала примитивной иерархией подчиненности и локальной сетью для координации действий. Кайл, уже не в первый раз встречавший подобные сообщества, полагал, что на базе локальной сети стаи существует некий примитивный рассудок, позволяющий единению машин решать сложные задачи, преследовать цели, недостижимые для одиночек. Продолжая наблюдать за стремительным развитием событий, он вел запись происходящего. Данные, собранные на ржавой равнине, всегда пользовались спросом, а значит, имели свою цену. К примеру, «Призрак» щедро платил за подобные сведения, предлагая в обмен на информацию оружие, боеприпасы, запасные части к сервомоторам, а иногда и уникальные модули усовершенствований, разработанные им самим». Тем временем ситуация на границе кратера резко изменилась. Появление стаи диких сервов отвлекло ревайверов, следовавшие за ними доминаторы приготовились к схватке. Репликатор, вновь оставшийся без должного контроля, занялся своей обычной практикой. Начал повторно утюжить уже пройденное пространство, наслаивая на созданный рельеф новые инфраструктуры – такие же незавершенные, нефункциональные, как и все созданное прежде. Через несколько секунд началась неизбежная схватка. Доминаторы разрядили генераторы плазмы, ветвистые разряды раскроили мрак, освещая сотни квадратных километров мертвенными сполохами. Вдоль дна кратера рванул ветер. Около сотни спонтанно зародившихся шаровых молний понесло в разные стороны. Обычно дикие сервы при столкновении с доминаторами терпели поражение. Их локальную сеть разрушало целенаправленное воздействие ревайверов, да и системы вооружения у них слабоваты для эффективного противостояния доминирующим механоформам. Но этой ночью привычный сценарий был нарушен. Стаю возглавлял необычный серф. Кайл не сразу сумел вычислить его. Вожак держался в стороне, бросив навстречу доминаторам откровенный хлам. Механизмы, атаковавшие в первой волне при внимательном изучении, демонстрировали ужасное техническое состояние и убогую прямолинейность действий. Залп плазмогенераторов смел их, превратив в чадные факелы. Но Кайл успел отсканировать нескольких и пришел к выводу, что они не принадлежат стае. Что-то новое в тактике диких механоформ. Пока ревайверы пытались уничтожить несуществующую локальную сеть, нападавшие, используя несколько мгновений, требующихся на перезарядку генераторов плазмы, появились из-за укрытий, открыв прицельный огонь из различных видов вооружений. Первый залп, в котором преобладали сухие трескучие очереди импульсных орудий, разгонявших боезаряды при помощи кольцевых электромагнитов, покончил с ревайверами, обрушив на перепаханную репликатором землю град бесформенных обломков. Кайл мысленно отметил, что будь он на месте вожака стаи, то поступил бы так же. При столкновении с ревайверами нельзя полагаться на сеть, Необходимо заранее распределить цели и позволить каждому механизму действовать самостоятельно. В сторону отвалов, за которыми прятались сервы, выстрелило несколько генераторов электромагнитного импульса. С десяток механизмов, попавших под удар, застыли без движения и в следующий миг были расстреляны доминаторами. Но большая часть стаи благополучно переждала опасный момент в укрытиях а спустя пару секунд Кайл зафиксировал возникновение информационной сети. Язык передачи данных он не понимал. Программный код сочетал в себе элементы команд, разработанных разными цивилизациями, чьи механизмы, волею обстоятельств, оказались погребены на просторах технокладбища. Видимо, вожак стаи обладал модулями искусственного интеллекта, и проделал долгую, кропотливую исследовательскую работу, создав уникальный язык передачи командных последовательностей. «Перехватить управление стаей не по силам и десятку ревайверов», отметил про себя Кайл, продолжая записывать данные. Он уже предвкушал, как по возвращении в горы выторгует у призрака много полезных приспособлений – ведь собранная им информация без преувеличения являлась бесценной. Стая, с которой он столкнулся, представляла серьезную угрозу, в том числе и для анклавов свободных мыслящих механизмов. Тем временем каплевидные машины доминаторов, оставшись без руководства, перешли в автономный режим поиска и уничтожения целей. Их строй нарушился, отдельные механоформы вырвались вперед и тут же поплатились за свою прыть. Оказывается, механизмы первой волны атаки не только отвлекали на себя внимание ревайверов, они успели засеять пространство перед отвалом сенсорными минами. Броню бойцов-доминаторов сложно пробить из штурмовой винтовки, а вот днище у них защищено слабо. Кайл был удивлен о существовании таких устройств, как сенсорные мины, он, конечно, знал. Информацию о них хранили блоки долгосрочной технической памяти. А вот видеть их применение на практике ему пришлось впервые. Скорее всего, дикие сервы отыскали транспортный сегмент одного из древних кораблей человечества. При сканировании мины демонстрировали понятную схему, следовательно, принадлежали к сумме технологий известный андроиду. Десяток подорвавшихся на минном поле доминаторов послужил предупреждением для остальных. Коплевидные аппараты остановились, расстреливая пространство перед собой из генераторов плазмы. Ночь опять превратилась в день. К сумеречным небесам взметнулись гейзеры расплавленной почвы. Впереди возникло обширное пятно тепловой засветки. Тем временем, стая диких сервомеханизмов, маскируясь за термальной аномалией, осуществила стремительный обходной маневр, выйдя во фланг каплевидным механоформам. В какой-то момент Кайл подумал, доминаторы обречены на поражение. Противник, противостоящий им, оказался более организованным и сообразительным справедливо ли называть подобную стаю сервов дикими? продолжал размышлять он, пытаясь подробнее рассмотреть вожака. Но тщетно. Тот находился по другую сторону отвала, не лез в бой, предоставляя рядовым бойцам погибать, прокладывая путь. Интересно, что им движет, какую цель преследует нападение? Он вновь попытался рассмотреть вожака, и на миг ему показалось, что сканеры зафиксировали массивную фигуру сервомеханизма необычной формы, отдаленно похожего на... призрака? Однако идентифицировать сигнатуру разведчик не сумел. Видимо, вожака закрывали маскирующие поля, а через доли секунд нечеткая, расплывчатая энергоматрица как будто растворилась в багряных сумерках. Схватка тем временем вспыхнула с новой силой. Доминаторы все же являлись грозными противниками. Их явно избыточная для условий ржавой равнины энерговооруженность и мощное бронирование давали неоспоримые преимущества в открытом бою. И вскоре атака с фланга захлебнулась. С десяток крупных, похожих на пауков-сервов, вооруженных лазерными установками, уничтожили двух доминаторов, но и сами попали под ответный огонь. Минуту спустя среди расплавленных, медленно остывающих лужиц металла уже не осталось атакующих, и Кайл решил, что все завершилось. Он ошибся. Фланговый маневр был отвлекающим. На дне кратера среди недостроенных городских уровней чадными кострами полыхало около 30 сервов, Но остальные механоформы, составляющие костяк стаи, за это время успели рассредоточиться между укрытиями и внезапно открыли перекрестный огонь по трем уцелевшим доминаторам. Кайл не стремился принять участие в схватке, но с огромным интересом наблюдал за ней. Ревайверы были уничтожены, и теперь ничто не мешало андроиду задействовать на полную мощность встроенные сканирующие комплексы. Да, его первоначальные догадки полностью подтверждались. Стая диких сервов действовала слаженно. Локальная сеть, объединившая машины, позволяла им осуществлять тактическое взаимодействие, управлять огнем. И вскоре три доминатора взорвались. Их броня, размягченная множеством лазерных разрядов, в конечном итоге не выдержала шквала очередей из импульсных орудий. Что примечательно, в качестве боеприпасов дикие сервы использовали разнообразные металлические предметы и разного рода обломки, подходящие по калибру и содержащие высокий процент металла. Импровизированные снаряды, не несущие взрывчатого вещества, тем не менее причиняли броне доминаторов серьезный ущерб. Электромагниты импульсных орудий разгоняли их до звуковых скоростей и при столкновении с препятствием металлические частицы испарялись, выжигая конические углубления. Кайл отчетливо видел, как броня доминаторов налилась вишневым свечением, покрылась множеством выщербин, а затем не выдержала, проминаясь внутрь. Три взрыва полыхнули с интервалом в несколько секунд. Репликатор, которого совершенно не волновала происходящая схватка, вновь развернулся, начиная очередную попытку создать что-то функциональное. Стая диких сервов, выбравшаяся из укрытий, мгновенно распалась на группы, Механизмы ринулись на поиски добычи, благо кратер изобиловал различными недоделанными устройствами, среди которых репликатор произвел множество энергоблоков, годных для автономного использования. «Нужно уходить», — подумал Кайл. «Вскоре тут появятся ревайверы, а вслед за ними и боевые механоформы доминаторов. О дальнейшей судьбе стаи, пожинающей плоды победы, оставалось только гадать. Их вожак так больше и не появился в поле зрения Кайла. Очевидно, он ожидал где-то в стороне, пока подчиненные ему сервы соберут добычу. Искать его не было никакого резона. Путь в глубины исполинского технокладбища, благодаря внезапной атаке диких сервов, был открыт, и Кайл не приминул воспользоваться ситуацией, покинув временное укрытие. Все его мысли по-прежнему занимал человек. А со остальной добытой информацией пусть разбирается призрак. Может быть, он сумеет определить, что за механизм возглавлял стаю.